Глава пятнадцатая. Готовиться к балу времени не было. Дядя решил провести его как можно скорее, видимо, чтобы показать всем придворным, что императорская семья снова воссоединилась. И потому пришлось все делать на горячую руку. Танцы до конца дня я больше не разучивала. А вот с придворной портнихой успела пообщаться. Она предоставила мне несколько недошитых платьев, от которых по тем или иным причинам отказались их будущие владелицы. Я выбрала то, что мне по вкусу, уточнила, что именно хочу изменить или доработать. И буквально за сутки с помощью магических амулетов портниха переделала и завершила наряд. Конечно, при желании в нем можно было рассмотреть бывшее не готовое платье, но для этого нужно было иметь упорство и отличную память на все наряды. А потому я без страха собиралась на паркет. Мало того, еще и попросила у портнихи несколько других полуготовых нарядов, тоже с изменениями на будущее, чтобы было в чем показаться, допустим, перед придворными за обедом. Утром того дня, когда должен был состояться бал, сразу после завтрака, мы с Сарей еще немного потренировались в танцах, убедились, что я оттоптала ноги всем придворным кавалерам и разошлись по своим спальням, готовиться к балу. Уставшие и голодные после танцев я пообедала у себя, вызвала прислугу и отправилась сначала мыться, а затем переодеваться. В нужное время я внимательно рассматривала себя в зеркале, Изумрудное платье отлично шло к моим темным волосам. Оно идеально сидело на моей фигуре и подчеркивало все ее достоинства: модная прическа, профессионально сделанный макияж, кожаные туфли в цвет платью. Все в моей внешности мне очень и очень нравилось. Напоследок я надела золотые сережки с изумрудами. Немного подумала и не стала добавлять больше ничего из украшений. Итак, образ сложился: не стоит его перегружать и утяжелять. Счастливая, сияющая от радости, я вышла в коридор. Там встретилась с мамой и уже под рукой с ней направилась на свой первый императорский бал. Не сказать, чтобы я сильно нервничала. Да, некоторое волнение присутствовало, но в остальном... В остальном я была уверена, что все сложится так, как надо. Все же мне сам бог любви обещал жениха и свадьбу. Танцевальный зал, в котором должен был произойти бал, украшен был даже чересчур, на мой скромный взгляд. Уж не знаю, кто отвечал за внешний вид этого помещения, но я, зайдя внутрь, почувствовала, как от ярких цветов и резких запахов духов кружится голова. Мама поняла мое состояние и сочувственно улыбнулась. «Это с непривычки, милая, скоро пройдет». Я только фыркнула. Про себя, правда. Дома все же балы были обставлены попроще, да и душились там поменьше. Сария уже была там. Экспрессивно спорила неподалеку от дальнего окна с каким-то молодым человеком. «Я смотрю, она не скучает», — заметила я. Мама кивнула. Брат сказал, Сарья всегда могла найти себе занятие, даже в раннем детстве. «Угу, оно и видно. И себе занятие найдет, и других всегда к нему припряжет, чтобы никому не скучно было. Как и положено по этикету, мы с мамой встали у окна. Но мама-то быстро отошла» общаться с кем-то из придворных, а я осталась в одиночестве, стояла и смотрела на народ. Кто-то чинно беседовал у стеночки, кто-то летал по паркету, кто-то прохаживался у задней части стены один или со спутниками. В общем, каждый был занят делом, и только я скучала. По дворцу уже разнеслась новость о моем феноменальном умении оттаптывать ноги кавалерам, так что меня приглашать на танец никто не спешил. Я чувствовала, как с каждой секундой, проведенной в одиночестве, мое настроение сползает все глубже и глубже в бездну. Сволочи, все сволочи. Сначала духами обольются, потом танцевать со мной не желают. А я, между прочим, постаралась, нарядилась. И что? Где хоть один жених? Правильно, пусто вокруг. Саря перестала ругаться со своим кавалером и уже летела с ним по паркету. Мама танцевала с папой. Остальные придворные тоже наслаждались жизнью, а я, малыш, а как же я? Ведь я же лучше собаки. Фраза из мультфильма "Малыш и Карлсон", который живет на крыше. Я стояла, накручивала себя, все еще старательно держала лицо, но уже хотела плакать от обиды и несправедливости. Прелестная леди позволит пригласить ее на танец. Фраза прозвучала, как глоток свежего воздуха в садхлой комнате. Я с надеждой и недоверием вскинула голову и просто потонула в темно-вишневых глазах.